прочность. Как мы уже знаем, ЛЭМ состоял из двух отсеков. Герметичный верхний отсек осуществлял посадку всего агрегата на Луну с помощью большого реактивного двигателя, расположенного в нижнем негерметичном отсеке. Чтобы взлететь с Луны, верхний отсек отрывался от нижнего и возвращал астронавтов на орбиту, где их ожидал командный модуль. ЛЭМ, похожий на большое уродливое насекомое, весь состоял из выступающих углов и плоских поверхностей. Любой первокурсник инженерной специальности знает, что герметичный летательный аппарат должен иметь сферическую форму, но гению, который проектировал Лэм, видимо, это было неведомо. А Лэм действительно был герметичным, и тому есть документальное свидетельство с Аполлона-11. Они поднялись по лестнице и протиснулись в кабину, после чего загерметизировали салон. На странице 160, иллюстрированной энциклопедией космических технологий, есть схема Лэма в разрезе. Там хорошо видно, что он содержит как минимум одну большую плоскую панель размером приблизительно 90 см в ширину, и 120 сантиметров в высоту. На другом фрагменте чертежа изображены ребра каркаса через каждые 15 сантиметров поверхности. Поскольку этот фрагмент достаточно типичен, я предполагаю, что и остальная часть конструкции Лема выполнена аналогичным образом. Олдрин писал про ребра Лема следующее. Очень неприятные коррозийные трещины покрывали алюминиевые, толщиной в бумагу, ребра каркаса Лема». Поскольку несущий каркас, ребра автомобилей, кораблей и прочих структур всегда гораздо толще, чем их покрытие, можно себе представить толщину фюзеляжа. Внутреннее давление Лэма составляло 0,35 атмосферы, 0,37 ЭГС на квадратный сантиметр. Это минимальное давление, достаточное для долговременного поддержания жизнеспособности астронавтов. С этим расчетом, а также учитывая, что в 1 квадратный метр 10 тысяч квадратных сантиметров, мы находим что на фюзеляж действовало внутреннее давление, равное 3700 кгс на квадратный метр. Сравните это с давлением 150 кгс на квадратный метр, допустимым при проектировании пола в жилом доме, или 1000 кгс на квадратный метр, допустимым в коммерческих складах. Это всего лишь означает, что каждое ребро должно выдержать давление нагрузки весом 500 кг. В проектировании такая нагрузка выражается максимальным сгибающим моментом, который измеряется в кгс на метр. Для бруса или ребра, имеющего опору на обоих концах, и несущего нагрузку. Формула выглядит так. W умножить на L разделить на 8. Где W нагрузка в килограммах, а L пролет в метрах. Таким образом, максимальный сгибающий момент для каждого ребра равен. 500 умножить на 0,91 разделить на 8 равно 56,875 тысячных ГС на метр. Или 0,56875 миллионов ГС на миллиметр. Ограничительный момент, требуемый для поддержания этой нагрузки, вычисляется с помощью сопротивления сечения. Для этого надо разделить максимальный сгибающий момент на предел прочности материала. Я не знаю, какой именно сплав алюминия применялся для изготовления лема. ответов на мои запросы от НАСА мне не дождаться никогда. Поэтому рискну предположить, что ребра толщиной с бумагу, о которых говорил Олдрин, сделаны из обычной стали с рабочим пределом прочности 15 кгс на квадратный миллиметр. Я исхожу из того, что сплав алюминия наверняка менее прочный, чем сталь. Таким образом, момент сопротивления сечения равен 0,56875 миллионных, разделить на 15 равно 0,379 100 тысячных кубических миллиметров, равно 3,79 кубических сантиметров. В справочнике находим, что указанную нагрузку может выдержать ребро с угловым сечением 50 мм на 50 мм на 6 мм. Его момент сопротивления как раз составляет 3,8 кубических сантиметра. Вы смогли бы назвать кусок металла толщиной в 6 миллиметров бумагой? Олдрин тоже не смог бы. Очевидно, что ребра, о которых он писал, никогда не смогли бы выдержать нагрузку внутреннего давления, достаточного для обеспечения жизнедеятельности людей в космосе. И последнее. Чуть выше я привел цитату, которая описывала, как астронавты герметизировали салон. Затем они долго сверялись с бортовой инструкцией. И вот следующий абзац. Они сняли сапоги. Стащили тяжелые рюкзаки, которые использовались для их жизнеобеспечения на Луне. Открыли люк и выбросили их наружу вместе с помятыми пищевыми пакетами и заполненными мочеприемниками. Ни слова про два часа, чтобы провентилировать ЛЭМ, или про подсоединение воздуховодов, чтобы выжить при открытом люке, а ведь ни один ЛЭМ не был оснащен шлюзовой камерой.